Часть вторая. Стеклянное небо очистилось, и перед путниками открылся суровый, безрадостный пейзаж. Нигде не было заметно и следа какой-либо растительности. Там, где каменистая равнина смыкалась с небосводом, торчало какое-то странное сооружение. Скоро стало ясно, что это нечто вроде обелиска, вырубленного из цельного куска серого гранита. Торс и конечности многометрового истукана были нарочито огрублены, зато непропорционально крупная голова представляла собой шедевр камнерезного искусства. Не вызывало сомнений, что жутко ухмыляющиеся, безгубые рожи с глубокими провалами глазниц и курносом огрызком между ними принадлежит мертвецу но мертвецу, сумевшего сохранить не только вертикальное положение, но и некую гипнотическую власть над живыми существами. В одной руке истукан сжимал молот, а в другой – длинные клещи. Его широко расставленные ноги обрубки образовывали как бы арку, под которой мог свободно проехать всадник на лошади. Далеко, слева и справа, на одинаковом удалении от статуи, виднелись ее точные копии – как бы составляющей опорные точки некой невидимой цепи, отгораживающей эту страну от всего остального мира. Надежда подобрала земли замысловатый обломок металла, охристый от ржавчины, и швырнула его в пустое пространство между двумя истуканами. Пролетев по дуге несколько метров, обломок исчез, не вспыхнул, не превратился в пыль, не срикошетил, а просто исчез, как будто канув в иное измерение. «Сюда лучше не соваться», — сказала она. «Эта преграда пострашнее, чем лес со всеми его обитателями. Пройти можно только подаркой. «Откуда ты это знаешь?» — вяло, без всякого интереса спросил Артем. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Все, на чем он останавливал взгляд, почему-то теряло четкость. Двоилась и расплывалась, я родилась где-то в этих краях. Через точно такие же ворота меня когда-то увезли отсюда. Помню, что я сидела в корзине за плечами человека, одетого в черные. Всякие чудовища гнались за нами, но тогда нам удалось спастись. Тогда пойдем скорее, пробормотал Артем. Что-то со мной неладное творится. «Засыпаю, стоя, как в ту ночь, когда Адрекс ушел от нас». «Стойте!» – раздался сзади голос калеки. «Для того, чтобы войти под эти своды, надо сначала спросить разрешение. Артем растерянно оглянулся. Отрешенное лицо калеки было устремлено на истукана. Свернутая в кольцо веревка висела у него на плече, Зато мешок, в который они перед этим сложили мясо оленя, отсутствовал. «Ты почему бросил мешок?» – еле вороча языком спросил Артем. «Вы что, все с ума посходили?» Калека медленно перевел на него мутный, тяжелый взгляд и сказал с расстановкой. «Еда нам больше не понадобится». Непреодолимая апатия овладела Артемом. Болезненный гул наполнил его голову. Как бы со стороны он видел, что коллега, низко наклонившись, вяжет веревкой его руки. Мир вокруг стал хрустальным, распался на множество по-разному отливающих граней. В воздухе сгустились какие-то сумерчные тени. Казалось, души бесчетного количества воинов, навечно брошенных здесь без погребения, Снова поднялись для штурма невидимого и неопреодолимого рубежа. Все здесь, и земля, и камень, было круто замешано на крови. Каждый шаг грозил смертью, а вдох – безумием. В глубине арки обозначилась вдруг неизвестно откуда взявшаяся фигура всадника. Почва содрогнулась от тяжелого мерного топота. Узкое, бледное, как мрамор, лицо всадника – Можно было бы назвать прекрасным, если бы только не жуткие, ничего не выражающие глаза, похожие на тускло поблескивающие бронестекла боевой машины. Роскошные одежды, в которые он был облачен, когда-то, очевидно, предназначались для сражения. На боку висел клинок, точно такой же, каким Адрекс кромсал Мрызлов. Его рослый, пятнистый, как леопард, скакун выглядел не менее примечательно – Лошадь он напоминал разве что круглыми копытами, высокими ногами, да жесткой короткой гривой. Все остальное тяжелый клиновидная голова, заканчивающаяся свиным или сатанинским рылом, свирепые красные глаза, клыки, похожие на две пары кинжалов, могучий загривок, прикрывающий седока не хуже любого щита, могло принадлежать только матерму кабану Сикачу. «Вепрю размером с жеребца!» «Приветствую тебя, дочь моя!» Глухо и невыразительно произнес всадник, Тесня надежду своим страховидным скакуном. «Твое возвращение в страну предков затянулось! Ради встречи с тобой я надел древние доспехи И оскорбил седлом и бруей это благородное существо! Однако все мои старания угодить тебе...» — Едва не оказались напрасными. Черепаха добралась бы сюда быстрее, чем ты. Тебя способно было задержать самое ничтожное препятствие. Там, где следовало идти на пролом, ты искала обходные пути. Ты бесчестишь рот Максаров. — Значит, это ты мой отец? Надежда отступила всего на шаг. — Давненько мы не виделись. Но ответ перед тобой я буду держать только после того, как получу все то, что по праву рождения принадлежит Максару, в том числе и его оружие. Твое родовое оружие было доверено вот этому ничтожеству. Всадник направил с на калеку. Где оно, подлый пес? Прости меня. Калека низко опустил голову, Словно подставляй шею под удар клинка. Его похитил человек по имени Адрекс. А известно тебе, кто он такой на самом деле? Нет. Именно Адрекса ты должен был убить этим клинком, поскольку другим оружием его убить почти невозможно. Он мой родной отец излейший злейший враг. Я был не намного старше ее. Всадник указал на надежду, когда впервые сразился с ним. Наши схватки и наши раны невозможно сосчитать, точно так же, как и число воинов, погибших в этой распре. Лишившись клинка и всех своих соратников, он бежал в неизвестном направлении, прихватив мою дочь, из которой со временем собирался воспитать мстителя. «Ты – лучшее создание моих рук!» Мой самый верный слуга и самый умелый воин должен был найти и убить Адрекса. И что же из этого вышло? Я не смею оправдываться. Адрекс победил меня не силой, а хитростью. Максар, даже лишенный своего оружия, неузвим перед любым врагом. Победить Максара может только Максар, смиренно ответил Калека. «Молчи!» – всадник повысил голос. «Ты опозорил меня! Ты не исполнил моей воли! Знаешь, какая кара тебя ждет за это?» «Я готов принять смерть!» «Смерть?» – всадник глумливо расхохотался. «Сейчас ты попираешь ногами кости великих воинов, без числа полегших здесь в самые разные эпохи. Весь этот край дышит смертью!» Одной больше, одной меньше. Какая разница? Ничего не изменится. Не надейся на мое снисхождение, подлая тварь. Не смерть тебя ждет, а перевоплощение. И я сам позабочусь, чтоб ты обрел тот облик, которого заслуживаешь». Коллега покорно кивнул, а всадник уже подъезжал к связанному по рукам и ногам Артему. «А это еще что за чудо?» Процедил он сквозь зубы. Откуда могло взяться в наших краях такое существо? Я повидал немало самых разных стран, но никогда не встречал ничего подобного. С виду он самый обычный человек, но меня не обманешь. Издалека к нам залетела эта птичка. Мне не терпится поглубже проникнуть в его мозг, на частички разобрать тело. — Давно мне не попадал в руки свеженький материал. — Отец! — крикнул Надежда. — Не смей его трогать. Я люблю этого человека. — Ты ошибаешься, дочка. Максар никого не способен любить, кроме самого себя. Ты слишком долго жила среди чужих людей. Они испортили тебя. Теперь всему придется учиться сызново. Сейчас ты сырая глина, еще неизвестно, что из нее получится. Макса рождается дважды. Сначала из чресел матери, а потом под ножом великого, разбирающего в своем деле потрошителя. Поэтому молчи и не смей возражать мне. Впрочем, возможно, я дам тебе этого человека. Но не сразу. Прежде ты должна стать другой». Совсем другой.